Не знаю, во что я попал. Не знаю, из-за чего и когда все это началось. Но знаю одно. Это была нечисть, Здравого объяснения, которой нет. Это было то, из-за чего я потерял тех самых людей, которые считались мне последними родственниками. Куда теперь бежать и к кому идти, я не знаю. Я сижу дома третий день. Пытаюсь просто не сойти с ума. Я даже не знаю, с чего лучше начать. Думаю, начну сначала. А началось все с того, что я собрался ехать в другой город. К бабушке с дедушкой. Почему в другой город? Все просто. Как только мне исполнилось 18, я поступил в медицинский. Отучился и сразу же мне предложили работу здесь. Отказывать было бессмысленно. И вот я до сих пор тут. Звать меня Вадимом. Тридцатник через неделю стукнет. Но я уже и не знаю... Доживу ли я вообще до своего дня рождения? Немного о себе. Я был не особо верующим человеком. Ну как, крестик еще с детства ношу. Очень наш знаю, в церковь не ходил. Это так, чтобы вы знали. Семьи нет, но есть девушка. Три года уже встречаемся, собирался предложение ей делать. Много рассказывать о своей жизни не буду. Это бессмысленно. Перейдем ближе к теме. К бабушке с дедушкой я ездил раз в полгода, с каждым отпуском. Иногда, конечно, получалось и пораньше приехать, из-за карантинов и тому подобным. А иногда не получалось вовсе, все по тем же причинам. Но на тот момент все складывалось благосклонно. На работе дали отпуск на две недели, заранее я купил билеты на автобус, ехать собирался на весь отпуск, собрал шмотки и в день выезда поднялся ни свет ни заря. Вызвал такси и уже через минут двадцать был на автовокзале. Через полчаса подъехал мой микроавтобус. Занял место, надел наушники и отвернулся к окну. Автобус был почти пустой. Человека три помимо меня. Выходной ведь. Отзвонился бабушке. В общем, все как всегда. Весь путь то дремал, то залипал в окно. Ближе к обеду был уже в городе. На такси добрался до родной мне пятиэтажки и через пару минут уже стоял у двери квартиры. Звонил звонок. Изнутри раздаются медленные шаги. Дверь открыла бабушка. Расцеловала меня, раз в двадцать сказала, как они с дедом скучали по мне и, наконец, впустила в квартиру. Бабушка была рада. Впрочем, как и обычно. Суетилась по хате, накрывала стол, а вот с дедом было что-то не так. В его глазах читался ужас или, скорее, даже непонимание. Если раньше дед радовался мне похлеще бабки, то сейчас он делал это как будто через силу. В его глазах читалось, мол, зря ты сюда приехал. Подумав, что дед заболел, может, ведь выглядел он и вправду не очень». Я не обратил на это внимания и прошел вдоль коридора. Разгрузил вещи, переоделся, бабушка тем временем уже накрыла на стол. Далее было застолье, расспросы о жизни, работе, как там с девушкой, когда жениться собираемся и все в этом роде. Все это время мое внимание привлекал дед, он сидел как на расстреле. Нет, с ним точно было что-то не так. На все мои вопросы он отнекивался, говорил, что прихворал, либо просто переводил тему. Отвалив от деда, я продолжил отвечать на вопросы бабушки. Просидели мы так около часа. После меня наконец отпустили отдохнуть с дороги. Хотел спать, но так и не уснул. Тут что-то было не так. Какая-то не такая атмосфера. Раньше она казалась мне родной и спокойной. А сейчас что-то тревожное не давало мне покоя. Провалялся на кровати около часа. После принял тот факт, что я так и не посплю. Поднялся, ну и думаю... Помочь надо может чем. Ну в общем занятие я для себя нашел предостаточно. То деду помогал, то бабке, то мусор выносил, то в магаз бегал. Вот так и прошел день. К вечеру я помылся, наконец более-менее пришел в себя, поужинал, да и все. Время было часов 11 вечера, наверное. Бабушка с дедом уже давно спали, а я залипал в ютубе, лежа на диване. Уже тянуло спать и будил меня лишь телефон, выпадающий из рук. Очнувшись на третий раз с телефоном на лице, я решил, что уже точно пора спать. Но перед этим надо отлить, иначе проснусь я уже не от телефона, а от влажной простыни. Но встал с кровати и иду, подсвечивая фонариком. Иду, и в один момент свет фонарика выхватил что-то странное. Что-то типа объектива, спрятанного за коробками. Спустя секунды я уже держал ветхий, оббитый кожей фотоаппарат. Весь пошорпанный. В некоторых местах кожаная обивка обнажала металлические вставки. Странно, я его раньше не видел. Откуда он взялся? Стою, кручу это в руках. Как с глубины коридора раздались шаги. В комнату забежала бабка. Я ее херил. Она буквально забежала. А бабки-то девятый десяток, она еле ходит. Но подбежала ко мне, выхватила фотоаппарат, засунула в карман халата и говорит... «Я шкаф перебирала недавно, нашла вот с пленкой с нашей свадьбы с дедом, забыла убрать. С ней что-то было не так. Она как будто через злость говорила это. Хотя бабушка моя, милейшая женщина, всегда со мной ласково общалась, а сейчас что-то не то. Лицо озлобленное какое-то. Да и хер она вообще не спит?» Она постояла так секунды две, развернулась и убежала обратно. Потупив пару секунд, я наконец сдвинулся с места. Вернулся с толчка и, на удивление, быстро задремал. Очнулся в часов 10 утра. Повалялся немного, позалипал в ТикТок и наконец поднялся. По пути в ванную поздоровался с бабкой, с дедом, с бабушкой было все в порядке. Она, так же, как и обычно, едва передвигалась по хате, также мило общалась. В общем, вела себя как обычно, будто ничего и не было. Ну, в общем, я умылся, позавтракал, сбегал в подвал за закрутками, помог деду с чем-то. И вот в течение дня я чувствовал, что мое состояние летит вниз. У меня болела голова, крутила кости, изредка кидала в мороз. В общем, все признаки простуды. Это, конечно, было странно, ведь нигде простыть я не мог. Одеваюсь тепло, нигде не продувала. Но на тот момент я как-то не особо парился насчет этого. Выпил цитрамон, да и все. День прошел не особо интересно. То валялся, то помогал, то опять мусор выносил, и все. Уже вечером мы поужинали. В полдесятого бабка с дедом ушли спать. А я еще втыкал в телефон. Просидел так примерно до часу ночи. Слабость меня все не отпускала. Ну думаю, спать надо, тем более уже глаза слипаются. Отложил телефон. Спать хочется, но сон никак не приходит. Лежу и просто не могу уснуть. Вроде как лежу удобно и уставшим, но ничего. проворочался я так, наверное, час, может больше. И, наконец, найдя максимально удобную позу, понемногу задремал. Просыпаюсь среди ночи с каким-то странным чувством, будто что-то произошло. Такое неприятное ощущение внутри проснулось, что заснуть уже мне как-то не особо хотелось. «Будто в детстве ужастиков насмотрелся перед сном, а ночью потом лежишь, срешься. Лежу по сторонам озираюсь, как тут в один момент из бабкиной с комнаты раздался скрип кровати и топот. За считанные секунды этот топот приблизился к моей комнате. Непроизвольно я перевернулся к коридору лицом и притворился спящим. Спустя еще несколько секунд кто-то забежал ко мне в комнату и остановился». По моим расчетам, между дверью и кроватью. Я еле-еле приоткрыл глаза и вижу. Стоит бабка в ночнушке своей. Но вот что-то с ней не так было. Какая-то она странная была. Покачивалась слегка, ноги тряслись. Она как будто подбывала немного. Нашептывала себе что-то. Пальцы были тонкие какие-то, не знаю, но вот не то с ней что-то. В один момент она подняла руки к лицу. Я присмотрелся. В руках у нее был тот самый фотоаппарат, что я нашел на столе. Она что-то пощелкала в нем, и в один момент раздался такой звук. Вот как в кино показывают, когда фотографируют кого-то. Такой же звук, а за ним яркая вспышка. Она что, фоткает меня? После этих мыслей еще одна вспышка, а за ней еще две. Тогда я уже не выдержал. Делаю вид, что проснулся. Смотрю на бабку. Ба, ты чего?» Она будто одуплилась, резко дернулась и, хихикая, побежала обратно. Если честно, я чуть в штаны не надрестал. Такого поведения своей бабушки я никогда не замечал ранее. Может, у нее крыша уже и правда едет? В тот момент в голову мне ударила мысль. «Бабушка моя ведь все детство учила меня приметам. Мол, между двумя столбами не проходи, майку нашей бородня надевай, плюнь через плечо и по дереву постучи и так далее». «Ну и ведь есть такая примета, не фотографируй спящих. Да, бабушка моя была верующей, но в то же время и суеверной. Ну так вот, она бы точно не стала таким заниматься, я же ее внучок любимый». В голове ничего связать нормально не мог. Версия была лишь одна, что она ёбается. «Ну что еще мне думать? Может, на память меня вообще снимает? Хер его знает». «Той ночью, как бы я ни старался, уснуть я не смог». Спустя час тщетных попыток я бросил это дело и залип в ютубе. Провалялся так всю ночь. В итоге незаметно задремал ближе к рассвету. Очнулся с телефоном на лице. На экране крутилось, как какие-то индейцы бассейн строят. Видно, пока спал, видео мотались, вот и домотались. Что ж теперь с моими рекомендациями будет? Вырубив телефон, я глянул на время. На удивление, рано, только 9 часов. Состояние, конечно, никакое. Пробовал снова уснуть, но никак. Поднялся с кровати ближе к 10. Умылся, зубы почистил и пошел на кухню. Смотрю, а бабки нет нигде. Подхожу к деду. Дед, а баба где есть? Да она на рынок за продуктами поехала. Скоро приедет. Какими продуктами? Она ж еле ходит. Да нет, все нормально. «Я вообще ничего не понимаю. Какой нахер рынок? Она вообще в себе?» «Ну да ладно». Я заварил кофе, наделал бутеров и уселся за стол. Позавтракал вы как раз бабушка пришла. Вышла в прихожую. Думаю, пакеты возьму. От бабушки странно пахло. Не знаю, как объяснить. Будто запах церковного ладана перемешку с каким-то залежавшимся мясом, а пакетов не было. Только сумочка ее маленькая». Стою, ничего не понимаю. «Баб, пакеты-то где?» «Какие пакеты?» Я опешил, постоял так несколько секунд и ушел в спальную. Я был не то чтобы в шоке, а просто не врубался, что за хуйбала творится. Мне будто что-то не договаривали, что-то здесь не так. Пора было еще в тот момент забрать деда и свалить нахер, а бабку сдать, в дурку какую-нибудь, да блядь, куда угодно». Но знаете, о таком ты задумываешься только после, а на тот момент даже в мыслях такого не было. В общем, день прошел по-обычному, а ближе к вечеру я созвонился со своими старыми знакомыми. Решили встретиться, быстро собрался, вызвал такси, выпил таблетку от головы, вышел на улицу и сел в такси. Сидели на хате у одного из знакомых, прибухивали, ну в общем, как обычно. Ближе к десяти вечера у меня зазвонил телефон. Звонил дед, поднимаю трубку. Алло, Вадик, приедь срочно, бабки поплохело, скорую вызываю. Я мигом собрался, вызвал такси и погнал обратно. Подъезжаю к дому и вижу скорую у подъезда. Расплатился, выпрыгнул с машины, залетел в подъезд и уже через несколько секунд был в квартире. Разуваюсь и вижу, из спальни выходит дед, а за ним врачи бабку на каталке везут. Подлетаю к ним и спрашиваю, мол, что случилось, куда увозите? Меня перебил дед. У нее температура резко поднялась, сорокет. Под трусится вся, побледнела, в больницу увозят. Смотрю на бабку, она и правда как при смерти, осунулась вся как-то, какие-то пятна на руках, лежит, трусится, под нос бубнит что-то. В общем, я проводил врачей, вернулся в квартиру и направился к своей комнате. переоделся, помыл руки и зашел к деду. Как-то разговаривались мы с ним, и позвал он меня на кухню выпить. Достал бутылку домашнего вина и шкафа, пару стаканов и уселся за стол рядом со мной. Сидим выпиваем, и в один момент дед начинает. «Слушай, Вадим, ты не замечал ничего странного с бабкой нашей?» «Честно, замечал. Ночью это и вфотографировало меня зачем-то». «Ты только не подумай, что я уже с ума схожу». Но с бабкой что-то не то творится. Она уже как два месяца уходит куда-то. В основном посреди ночи. Но иногда и с утра. Вот как сегодня. Да, два месяца назад это все началось. Сначала я вообще ничего не понимал. Спрашивал ее. Так она тему переводит постоянно. Я уже подумал, что любовник у старухи какой завелся. Но вот две недели назад я со своим одноклассником бывшим разговаривал по телефону. А он на самой окраине живет в пятиэтажках. И в нескольких минутах от его дома церковь заброшенная стоит. Но ну вот он мне и рассказал, что ночью он покурить выходит. И иногда видит, как бабка чуть ли не бегом в сторону церкви этой несется. И вот я уже не знаю, что мне и думать. Фотоаппарат где-то этот нарисовала. Я ж тоже же не дурак, ночью-то замечаю, что и меня она фотографировать начала, как раз после того, как одноклассник мне рассказал об этом. Я сидел и пытался переварить это все. Минуты две так просидели в полной тишине, пока дед вновь не начал. В общем, спустя несколько минут поисков, я вновь сидел на кухне с фотоаппаратом в руках. Разобравшись, как он вообще работает, я включил его. На первом снимке виднелся силуэт, видимо, того самого храма на фоне темноты. На следующем храм, уже внутри, алтарь, иконы странные какие-то, ну явно не православные. Таких снимков было штук пять. После локации фотографий сменилась. На одном из снимков виднелось прищуренное вспышки лицо бабки. Вот здесь уже точно было понятно, что с ней что-то не так. Бледная-бледная кожа, безумно морщинистое лицо. под ночнушкой прослеживались торчащие из-под кожи кости на месте плеч. В один момент на заднем фоне я разглядел какой-то темный высокий силуэт у окна. Это точно был не дед. Дед-то низенький. Сердце набрало темп. На следующих снимках спящий дед. Видимо, она каждую ночь его фотографировала. После уже спящий я. А на последнем фото бабка с дедом. Ну, Спящая. Дед сначала на меня подумал. Напитно сложился все в голове и утих. «Кто их сфотографировал?» Дальше рассказывать нечего. Часа два мы так сидели, пили и к часу ночи уже собирались спать идти. Я брел в сторону спальни, чтобы положить фотоаппарат на место, когда раздался дверной звонок. Положив фотоаппарат на тумбу в прихожей, я направился к двери. «Кто?» Тишина в ответ. «Я-то пьяный был, забыл, что такое вообще глазок». Поэтому раз пять так в тишину кричал, пока не вспомнил об этом самом глазке. Но смотрю в глазок, а там бабка моя стоит. В ночнушке этой своей улыбается криво. «Чего? Как она здесь оказалась?» Я подозвал деда, показывая ему. Он охерил не меньше моего. Спустя минуту тишины, она вновь затрезвонила в дверь. Спустя еще минуту все затихло, и из-за двери раздался голос. «Дверь мне открой!» Блять, я чуть не усрался, клянусь. Теперь она уже била, и именно била в дверь, что штукатурка на голову сыпалась. Я с дедом на пару стоял и даже представить не мог, что делать теперь. Продолжалась эта вся херобора до одного момента, пока вдруг все не затихло, и краем глаза я заметил, что дверная ручка медленно опускается. Сука, дверь же не заперта. В тот момент я смог лишь кинуться на кухню и схватить нож. Когда я выбежал с кухни, перед моими глазами встала картина. Распахнулась дверь, а за ней бабка, хотя я не знаю. Она была выше, будто кости хрустели что ли, избивалась вся как простыня на ветру. Конечности подергивались, пальцы на местах сгиба в разные стороны выкручены, рот широко распахнут, глаза тоже. Она постояла так секунды две и в один момент кинулась на деда. Она разрывала ему рот. Закончив с этим, она перебралась чуть повыше, она выдавливала ему глаза, пальцами просто выдавливала, дед не издавал ни звука, после этого она приподнялась, с хрустом повернула голову и схватила фотоаппарат с тумбы, пощелкала и, что бы вы думали, начала фотографировать моего, скорее всего, мертвого деда, Мое тело обмякло, я выронил нож, с мерзким цокотом он упал на деревянный пол. Лапка замерла, подняла голову на меня. Ее глаза словно заплыли, белющие как сметана. В один момент она сорвалась и поползла ко мне. Я же залетел в спальню, окинул взглядом комнату. Самое оригинальное, что я смог придумать, так это залезть в шкаф. Сижу в этом шкафу, в маленькую щелочку смотрю, думаю, как бы не усраться». Громоздкий, быстрый топот с коридора все приближался. И в один момент бабка оказалась в комнате. Она судорожно рыскала каждый угол, но в шкаф так и не заглянула. «Я не знаю, наверное, мне просто повезло». Спустя несколько минут хлопнула входная дверь. Тишина. Я просидел там еще пару минут, а после вывалился из этого шкафа. Осмотрел всю хату, но ни бабки, ни тела деда не было. Я накинул куртку, в карманы закинул кошелек. Телефон, наушники вроде, на вещи хер забил. Также на полу валялся фотоаппарат. Непроизвольно я схватил его и также положил в карман. Сначала хотел просто через дверь выйти, но уже трезвый рассудок твердил, что в подъезде, скорее всего, сидит она и только ждет, пока я выйду. Поэтому пришлось лезть вниз по пожарной лестнице. Оказавшись внизу, я тут же вызвал такси. Вскоре уже был на ЖД вокзале и покупал билеты на ночную электричку. Утром я был уже у себя дома. Первые дни помню плохо. Сидел в комнате, пёрнуть боялся. Каждую ночь. Вот уже как три дня. Неизвестный номер отправляет мне по СМС фото того самого храма. Вчера я разбил этот фотоаппарат. А сегодня утром обнаружил его целым и невредимым. Мне кажется, дело не в нем, а в том грёбаном храме. Возможно, в ближайшие дни я решусь и поеду обратно. Не знаю зачем, но что-то подсказывает мне, что если я что-то не начну делать, то вскоре за мной придут.